— не понял Сашка. — Идти-то можешь, — уточнил Аким. — Да ты, урядник, смеешься, что ли? — не на шутку обиделся Каштенков. — Или обидеть норовишь? Может, ты не знаешь, но я из твоей станицы. Я из пластунов. Я еще столько же пройду, пока упаду. — Да ладно, я так. — спросил просто. — Мало ли. — Мало ли, — передразнил пулеметчик. — Ладно. —